Ну да ладно, в конце концов, должен же бедняга хоть куда-то совать свой инструмент. Хорошо, что я женщина и не испытываю постоянных страданий такого рода. Миссис Уинтерс продержалась только два месяца. Смотреть невозможно. Как она отставляет мизинец, когда пьет чай, признался Фло, мистер Фриц. Мне все время хотелось что-нибудь повесить на него. Он хмуро посмотрел на нее. А что случилось с твоим парнем из налоговой конторы? Я его бросила, у нас было мало общего. Рэй Медоуз мог говорить только о цифрах, хотя Белл пыталась уговорить Фло не отказывать ему. Он влюблен по уши, у него хорошие перспективы, а ты моложе не становишься. Тебе в следующем году будет тридцать, говорила она. Но Фло решила для себя раз и навсегда, что она скорее останется одинокой, чем выйдет замуж за мужчину, которого не любит искренне. Источником романтических переживаний для Фло оставались книги и фильмы, тем более, что они, как правило, имели счастливый конец. Она с удовольствием жила в своей тихой квартирке, наполовину под землей, попивая шире и чувствуя себя отрезанной от внешнего мира. Ей не хватало любви, которую дарили родные люди. Сали Фло виделась теперь редко, с тех пор, как у ее сына Иоанна, бедный мальчик, в два года развилась дистрофия. Даже когда она приезжала в Хьютон, Салли и Джок казались такими озабоченными здоровьем сына, что Фло чувствовала себя лишней. Конечно, всегда оставалась Марта, но если бы не она, у Фло уже девять лет был бы собственный ребенок. «Меня пригласили на остров Мэн на выходные в июле», — сказал мистер Фриц, с видом человека, которого пригласили присутствовать на собственных похоронах. Некоторые ребята из лагеря решили встретиться». Проблема в том, что они приезжают с женами, а мне с собой некого взять. К этому времени уже половина фрицев-младших перевалила за двадцать. В прошлом году мистера Фрица пригласили на свадьбу Бена, но он не поехал. «Я буду чувствовать себя там неловко», — сказал он, «как человек, который случайно оказался на чужом празднике». Несколько недель назад мистер Фриц получил открытку, где сообщалось, что у Бена родился сын. Он стал дедом и от этого чувствовал себя еще более странно, и, кроме того, казался себе очень старым, хотя ему едва исполнилось пятьдесят. «Я уверена, что не все приедут с женами», — сказала Фло отрывисто. «Вы наверняка хорошо проведете время». На протяжении следующих нескольких недель он продолжал возвращаться к этой теме, говоря при этом с несчастным видом «не хочу я ехать один» или «и совсем не обязательно это должна быть жена, можно взять и знакомую». — Если так, почему бы не попросить миссис Уинтерс? — предложила Фло. — Это всего несколько дней. Уж потерпите ее мизинец это время. «Нет, — Нет-нет, — говорил он озабоченно, — есть другой человек, с которым я хотел бы поехать. За два дня до отъезда он спустился к ней. Он сел и, беспрерывно вздыхая угрюмо, уставился на газовую плиту, которая даже не была включена. Он просидел так полчаса, и, наконец, Фло сказала, «Сейчас приедет Белл. Мы с ней идем в кино, в Адеон, на ключи от царства. Она без ума от Грегори Пека. «У Грегори Пека есть все», — уныло сказал он. «Ему не пришлось бы ломать голову, кого взять с собой на остров Мэн». фло смеялась. «Если вы будете продолжать в том же духе, я предложу свою кандидатуру». К ее изумлению он вскочил и схватил ее за руки. «Ты согласишься, Фло?» Я уже давно хотел попросить тебя. Его карие глаза сияли на внезапно ожившем лице. У нас будут отдельные комнаты, конечно, отдельные. У меня исключительно благородное намерение, и мы очень хорошо проведем время».